16 января, пятница. Дорогой Анатолий Васильевич, простите нас. Чувство вопиющей несправедливости, вины личной, вины коллективной не покидает меня, и кроме слов покаяния, мне трудно найти сейчас другие слова. Думаю, мои чувства разделяют мои коллеги и все те, кто вольно или невольно, так или иначе, задел ваше больное сердце. К моменту вашего прихода на пост главного режиссера театра на Таганке мы попали в ситуацию сложную, во многом ложную, и по неведению допускали поступки с точки зрения театральной этики и вообще житейской логики, недостойные, подчас преступные. Но все, кто успел за эти трудные годы поработать с вами, полюбили ваш выдающийся режиссерский дар и благороднейшее сердце. Мы будем играть ваши спектакли, помнить любить вас таким, каким знали вас самые близкие ваши ученики. Вечная память. Набросок выступления. Гражданской панихиде Эфроса. 17 января. Суббота. В результате сложились следующие слова. «Хочется обратиться к Всевышнему. За что? За какие грехи таганки такие потери?» «Дорогой Анатолий Васильевич, простите нас! Чувство чудовищной несправедливости, личностной виновности, виновности коллективной не покидает меня!» И кроме слов «покаяния», мне трудно найти сейчас другие слова. Думаю, подобные чувства испытывают и мои коллеги, все работники театра, в том числе и те, кто вольно или невольно, словом или поступком, небрежно коснулся вашего больного сердца и профессиональной чести. Эфрос пришел на таганку в горький для театра час, час полный лжи, фальши и до сих пор непроясненный. Эфрос в буквальном смысле спас театр, и в первую очередь от гибели нравственной, потому что за гибелью нравственной тотчас последовала бы гибель творческая. Он спас театр своей работой. Работал он много. Он часто говорил нам «Ребята, я пришел к вам работать». И результаты этой работы незамедлительно сказались. Через год с небольшим Югославием мы взяли все призы. О театральных заслугах Эфроса знают другие больше. «Мы» которые успели с ним поработать за эти трудные годы, узнали его как выдающегося режиссера. Но, кроме того, мы поняли и оценили его благородство человеческое, с каким он относился к тому, что было сделано театром до него, к старому репертуару, с какой деликатностью удивительно относился он к нам, старым кадрам театра. Мы будем играть ваши спектакли. Мы будем помнить и любить вас таким, каким знали вас ваши самые близкие друзья и ученики. «Прощайте, мастер!» «Вечная память». За мои слова меня хвалили Бортник, Дупак, Шадрин и прочие. Шадрин — секретарь СТД России. Но то, что я услышал на поминках в двадцатиминутной речи от Крымовой, перевернуло мою душу и отношение к ней. Я попался вместе со всеми стаганки, как обманутый мальчишка. Какая, оказывается, игра затевалась и проводилась вокруг таганки! Мне сделалось страшно. Когда-нибудь я об этом напишу, хотя надо это сделать скорее. Но, может быть, мне следует сделать это с Олей Ширяевой на магнитофон? Из радостных событий открытка от Распутина и особенно его слова. Желаю, чтобы в обреченности твоей искусству и спешке находились все-таки светлые неторопливые часы на то, чтобы отдохнуть или в худшем случае сесть за прозу. Я люблю твою прозу и хотел бы видеть ее чаще. Кланяюсь в Распутин. 20 января, вторник. К счастью, Дупака в райкоме призвали к единоначалию, потому что эксперимент с демократией, с законодательными худсоветами довел некоторые театры до такой анархии, что эти воинствующие бездари поснимали режиссеров, директоров, парторгов. В Амхате, говорят, артисты снимают Ефремова и прочее, так что председателем избран Дупак. Заместители Глаголин и Золотухин. Против Золотухина воздержался Прозоровский, «А я его, суку, в профсоюзные лидеры», — рекомендовал Никита Прозоровский, актер театра на Таганке. Мне он со своим воздержанием был смешон. Но более всего меня возмутило, потом насмешило и привело к полусумасшедшему состоянию. Сообщение Жуковой, полученное ею свыше, что Крымова будет у нас художественным руководителем, и что во Францию она едет не только вдовой, но и руководителем поездки. Я сказал в компании, что уйду из театра после того, что она наговорила и наплела, и какую сеть вокруг таганки и покойного мужа выплела. Фамилию любимого категорически запретили вписывать в афишу. Опять такое нагородил? Лидер оппозиции, то есть эмиграции, воин. Мол, я еще приеду, посмотрю, что там осталось от этого вонючего театра. Давал интервью московским новостям. Они задумали эту игру, чтобы вставить имя любимого. Утром еще было можно, а уж вечером нельзя, но я им наговорил. А в дверях стоял человек из Киева, музыкант, хотел мне сказать несколько слов и сказал их на магнитофон. Два разных мнения о моих словах на панихиде. Одна плюет мне в лицо за лицемерие и обливает таганку, другая восхищается моей жизненной позицией. Зачем я это пишу? Да просто так, чтоб что-то писать. Обстановка в театре гнусная. 21 января, среда, мой день. Бедный, бедный Анатолий Васильевич. Как ему холодно должно быть там и одиноко. Как он хотел общения, а я часто избегал. Мне все казалось, что он не верит в меня и дает роли от безвыходности. Так вот, понарошку и Альцеста дал. 22 января, четверг. Сегодня девять дней, Эфросу. Театр двух пустых кабинетов. Почему он не сел в кабинет любимого? Почему вообще так деликатно, опасаясь, как бы кого не обидеть, вел себя? Надо было больше и чаще говорить с ним. А вот Бортника избегать. Который раз я эти слова говорю себе, а избежать его не могу. Вот и сегодня заеду за ним и поедем смотреть Кориолана. Любимов, как сказала радио, отказался комментировать смерть своего старого друга и преемника. А то, что фестиваль будет проходить под знаком памяти выдающегося советского режиссера Эфроса, должно его шибко обрадовать. Лидер эмиграции, господи, прости ему грешному. Только бы Париж прожить и выжить. 23 января, пятница. Аня Гримерша меня богом пугает. Часто меня в последнее время стали им пугать. Сами они его суда не боятся, сами они во всем правы. По Москве? Упорный слух, что Таганка сократила Эфросу жизни лет на десять, и мушкара может заесть и прочее. Вообще хорошо бы к Франции заготовки какие-нибудь набросать, чтоб там на Елисейских полях обдумать можно было. Он лежит рядом с Арбузовым. Что явилась причиной его смерти? Немилость короля и черная кабала? 24 января. Суббота ни на что времени не хватает. А надо записать, что вчера в ВТО я провел вечер с Высоцким, убежал от полоки, от бортника, открывал вечер Ульянов, ну глупо, ну умно мужик российский, и как на его фоне мелко и неумно выглядела наша шушера. Венька дурак, хмель низкий, ни к слову, ни к делу, а так заодно вспомнил любимого. Леня манерный какой-то стал суетливый. Белла Ахатовна так запоэтизировала свою интонацию, что не поймешь уж о чем речь. Пародией на саму себя стала. И как же я выглядел. На самом деле, родственники сказали «Самое сильное впечатление вы и Ульянов». Что мне остается делать? Как принять эти слова на веру? Уж я не говорю о Тамаре, которая сказала «Ты у меня самый лучший». 4 февраля. Среда. Мой день. Господи! Сделай так, чтобы этот день стал днем нашего театра. Может быть, наше будущее от сегодняшнего дня зависит. Прием в посольстве, Яков Петрович. Мы с ним. По корешам просто. Он в Барнауле начальником цеха работал, был и в Бийске, а сам с Урала. Напившись Мартине мартини с тоником, поехали на балет с участием Максимова и Васильева. Когда отгрохали аплодисменты, и в последний раз наступила темнота и тишина, я крикнул во всю глотку «Катя, браво!» На что я в Париже трачу время? Люди пошли на Монмартр пешком. А мне там надо крайне побывать и нарисоваться. Таким образом, у меня будет два портрета с Монмартра с разницей в десять лет. Тогда это стоило тридцать-сорок франков. Сколько это стоит в нынешних франках? Вытащил меня Иван в город Париж. Пошли мы искать «Синема Адеон», где Алла смотрела фильм Тарковского Такой гениальный, такой откровенный, жертвоприношение. Кинотеатр мы нашли, но фильма не обнаружили нигде. Теперь после этой пресс-конференции надо успокоиться. Весь дрожу от своего добавления к словам Аллы, ставшим уже оскоминой. Труппа, конечно, хочет, чтобы он вернулся. Дело возвращения в его собственных руках. Должен решить он сам». Хочу добавить к словам Аллы. Хочет или не хочет труп по возвращению любимого — вопрос неоднозначный, потому что по отношению к труппе любимов ведет себя нечестно и непорядочно. Я подчеркиваю, по отношению к труппе. Все. Алла, но ты хочешь, чтобы он вернулся? Я еще раз говорю. Неоднозначно я отношусь. Он распустил о себе столько сплетен, а информация разноречивая что трудно одной формулой определить истинное отношение труппы к нему, я высказываю только свое мнение. В общем, я и тут кашу заварил. После конференции меня поблагодарили иностранная корреспондентка за это добавление и Наташа Крымова. Может быть, язык мой враг мой, но я сказал, что думал, и пусть Любимов об этом знает. Но живу я себе еще пару тысяч доброжелателей. Интересно, как эти слова мои прокомментирует Иван с глаголиным. Moulchumi.